Глава 139. -я. Папильон. Часть первая. «Ничто не вечно под луной», — пробормотал Крокта. Он знал, что мир меняется, но от этого его плохое настроение не улучшилось. Мир меняется, а с ним и люди. Он отвернулся от «Где мои братья?» и побрел в противоположную сторону. Вскоре он купил дешевое пиво в одном из уличных киосков и начал медленно потягивать его. «Мистер прав!» — донёсся до него чей-то голос. Крокта повернул голову и увидел пьяного человека с покрасневшими щеками и носом. «В этом мире нет ничего вечного Крокта окинул его своим понурым взглядом и увидел, что на лбу мужчины светится звезда. Это был высокоуровневый игрок, которого никто не мог игнорировать. Возможно, он даже входил в категорию «Топ». Однако Крокта стал слишком сильным, а потому все прочие игроки казались ему не особо опасными. Игрок подошел к Крокту и спросил. «Мистер Орк, вас когда-нибудь кто-то предавал?» «Предавал». Крокта думал, что информационная гильдия сохранит эту прекрасную атмосферу в своей таверне. Он ничуть не сомневался в том, что она навеки останется настоящим убежищем для мужчин. Но в конце концов дефицит взял свое, И теперь в ней не осталось не следа от былых времен. Однако это нельзя было назвать предательством. Жизнь была непредсказуемой. Информационная гильдия не предавала Крокту. Она просто сделала так, как должна была. Впрочем, и сам Крокта не был разочарованным ребенком с неоправдавшимися ожиданиями. Он был взрослым мужчиной, который знал, что на мир нужно смотреть спокойно. «Вас кто-то предал?» Сам решил спросить его Крокта. Пьяные люди часто завязывали разговор с незнакомцами, поскольку искали кого-нибудь, кто бы их выслушал. «Да, меня предали», — ответил мужчина. «Когда я смеялся, мои друзья смеялись вместе со мной. Однако, когда я рухнул в ад, возле меня никого не оказалось». кивнул. Это была всем знакомая история не несбывшихся надеждах обычного человека. «Я думал, что она подаст мне руку, если я упаду». Но она оттолкнула меня. Эта любовь оказалась ложью. Оу, история разбитого сердца. Вздохнул Крокта. Мир теряет цвета, когда рядом нет любимого человека. Опустив голову, пробормотал человек. Я не могу винить ее за это. Будьте сильней. Крокта хотел утешить его, но он не знал, что сказать. Он знал, что наиболее распространенные но бессмысленные слова могут лишь принести страдания тому, чье сердце было разбито. «В мире много женщин», — Произнес он, хоть и знал, что это не поможет. Человек рассмеялся и споткнулся, потеряв равновесие, ударившись о стену. «О, кажется, я пьян. Да, кажется, вы перебрали». «А вы хотите выпить?» — спросил мужчина. Сейчас Тио и Анор должны были спать в гостинице. корок на мгновение задумался, после чего кивнул. Это было бы чудесно. Ему все равно не хотелось спать. Направляясь в таверну, где мои братья, он думал, что будет всю ночь напролёт пить с другими мужчинами, однако больше такого заведения не существовало, а потому он решил выпить с этим человеком. Таким образом, они вдвоем пошли плечом к плечу по темному переулку. Как ни странно, но человек был абсолютно трезвым. А простонал Крокто, открыв глаза. Потолок над ним был каким-то странным, он был обшарпанным, а бетонные стены какими-то слишком старыми. Крокто приподнялся, пытаясь вспомнить, как его сюда занесло. Он хорошо помнил, как выпивал с мужчиной, с которым он встретился на улице, но что же случилось после этого? Дальше все было как в тумане. Это место было какой-то крайне странной тюрьмой. Крокто спокойно сел на кушетку, Выйти из комнаты ему не позволяли стальные прутья. Корокта погладил свой подбородок, наручи с его рук исчезли, не было видно и драгоценного убийца Огров, пасть демона все еще оставалась на поясе, но кроме нее, все, что могло быть оружием, исчезло. Он закрыл глаза и принялся рыться в своих воспоминаниях. Он продолжал выпивать с тем таинственным человеком. Мужчина говорил о своей бывшей возлюбленной о том, насколько она хороша и мила. А затем продемонстрировал типичное для пьяницы поведение, раскричавшись на всю таверну о том, как она его отвергла. Крокто внимательно слушал то, как его собеседник изливал свою душу, а затем мужчина пригласил его к себе домой. Возвращаться в гостиницу было слишком поздно, а потому он решил, что вполне может воспользоваться добротой этого человека, а заодно и выпить с ним еще немного. Таким образом, Крокто последовал за ним, после этого воспоминания начали плыть. Я ведь темный орк. Итак, давайте как следует подумаем об этом, пробормотал Крокта. Разговор с самим собой всегда помогал привести мысли в порядок. Он решил сблизиться со мной, чтобы споить? Нет, его поведение было искренним. Он попросту не мог сыграть настолько реалистично. Мужчина неоднократно вспоминал свою возлюбленную, которая бросила его, после чего ему становилось плохо от избытка выпитого алкоголя а затем он вновь продолжал взывать к ней и пить. Настолько упрямо себя мог вести лишь человек, у которого действительно было разбито сердце. Что? Неужели меня похитили по дороге в его дом? крок стал еще тщательнее перебирать свои воспоминания. С огромным трудом он восстановил в памяти сцену, где он и мужчина искали его очки. Дело происходило в комнате. Тогда человек сказал, что пусть он и потерял свою женщину, но счастлив встретить такого замечательного брата-орка. Значит, они все-таки добрались до его дома. А потом что-то случилось. Неожиданное нападение, или. Крокто подошел к решетке. Он посмотрел в противоположный угол от того места, где стоял, чтобы увидеть как можно больше. В конце коридора подрагивала что-то тень. Это был охранник. Ты там! крикнул Крокто. Я проснулся, так что будь добр объясни, что происходит. В горле было сухо а изо рта шел перегар. Должно быть, вчера он действительно выпил много алкоголя. К его камере начали приближаться шаги. крок вернулся на свою кушетку и сел. Он не знал, что именно происходит, но ему нужно было казаться расслабленным перед лицом потенциального противника. Он даже решил упрекнуть его. «Как-то ты медленно идешь". Конечно, крок и в самом деле был весьма спокоен. Ему было любопытно. Так или иначе, сейчас он был Кроктой, воином, который поднялся до звания героя. Он был великим вождем Севера, сложившихся обстоятельств явно было недостаточно, чтобы напугать его. «Прости!» Крокта был поражен. человек, стоявший перед ним, был тем самым мужчиной, с которым он пил прошлой ночью. Тем, кто назвал его братом и причитал о неудавшейся любви, он стоял по ту сторону решетки вместе с группой других игроков. «Это прискорбно!» Его лицо не вызывало никаких эмоций, холодное и чисто деловое отношение. Какая же правда крылась за всем этим? Крокто усмехнулся. Человек притворялся слабым и пьяным, но в его глазах читался ледяной расчёт. «Это было действительно большое совпадение!» Окинув Крокто взглядом, произнёс он. «Ты уже забыл о своей девушке?» Слова Крокта ударили в самое его сердце, но он и не дрогнул. «Ты, Крокта. Так вот, что случилось. Крокто понял, в чем дело. Завоеватель Севера Крокто напился в переулке. Думаю, это скажет на твоей репутации. Значит, Крокто больше не был анонимом, о нем сняли всевозможные видеоролики, а его слава выросла из-за системных сообщений о том, что он помог Шакану открыть Север и убил сумасшедшего вождя. Кензи никогда не слышал про Крокту, но это было скорее исключением. «Если бы я не запомнил твое лицо как член клана, Я бы подумал, что ты просто пьяный орк. Ты знаешь, кто я, но все равно решил меня запереть? Конечно! Тот факт, что они посадили его за решетку, несмотря на то, что он был кроктой, означал одно. Эти люди были настроены к нему враждебно. Я поймал тебя, чтобы сделать предупреждение этому надоедливому братству реабилитации. Братство реабилитации представляло собой группу, основанную кроктой. Он реабилитировал трех игроков, И после того, как все они за ночь стали новыми людьми, эта группа решила попытаться изменить мир старейшины. Итак, перед ним стояли члены клана, с которым он явно был не в ладах. Говоря о враждебно настроенных кланах, у Крокты -то тоже такой имелся. Любой, кто становится мишенью для клана Неба и Земли, в конечном итоге заканчивает именно так. Клан Неба и Земли, сильнейший клан в старейшине, использовал свои войска, чтобы подавить любых несогласных. «Для начала мне стоит представиться. Меня зовут Эдгар. Ответственный за маллардский филиал клана Небо и Земли». «Правда? Я думал, что ты тот, кто бегает за юбками». Члены клана, стоявшие рядом с Эдгаром, изменились в лице. Очевидно, они никогда не слышали, чтобы про Эдгара кто-то говорил в подобной манере. По лицу Эдгара пробежала желчная гримаса, но он быстро восстановил свою хладнокровие. «Бессмысленно говорить об этом с таким NPC, как ты». Ты будешь казнен в ближайшее время, так что просто подожди. А голову великого Крокта я отправлю твоим друзьям из братства реабилитации. НПС? Что это значит? Люди, проклятые звездами всегда называют нас НПС. Пожав плечами, произнес Крокта. Это не имеет значения. Ты всего лишь подделка. Неважно, умрёшь ты или нет. Тебя не беспокоит, умру я или нет? Как бессердечно. Крокта встал с кушетки и подошёл к решётке. Члены клана отступили, но вот Эдгар остался стоять на своем месте, пристально глядя на Крокто. Крокто посмотрел на него сверху вниз и рассмеялся. «Как ты сказал? Я Крокто. Ты думаешь, что можешь вот так просто взять и схватить завоевателя Севера Крокто?» Ответа не последовало. «Эти прутья ничто». Крокто схватился за решетку обеими руками, а затем он использовал свою силу. Его мускулы раздулись. И Крокта постепенно начал раздвигать металлические пруты. Члены клана порядком напряглись. Подавляющая сила. Крокта сумел согнуть металлическую решетку, однако результатом оказалось расширение проема всего на один сантиметр. Крокта приложил еще больше силы, он использовал всю свою мощь, но смог раздвинуть прутья всего лишь на пол сантиметра. Чудовищный орк воин Крокта загнул решетку на полтора сантиметра. Ха, это мой предел. Вы удивлены? Вытерев о бедра вспотевшие руки, спросил Крокта. Удивительно, эти прути были усилены настолько мощной магией, что даже Огор не мог их взломать. Я признаю твою силу, кивнул Эдгар. Если как следует постараюсь, то смогу раздвинуть их еще на 2 сантиметра. Так что относитесь ко мне вежливо, если не хотите, чтобы я ушел. Пожалуйста, будьте осторожны, эти стальные прути очень ценные. Затем к Эдгару подошел какой-то человек и что-то прошептал ему на ухо. "Кое-что случилось. Что ж, увидимся позже". С этими словами Эдгар шли на небо и земли ушли. Корок-то продолжал стоять перед решеткой до тех пор, пока звуки их шагов не исчезли окончательно, после чего уселся на кушетку. "Если бы у меня был мой меч", пробормотал он.